169. Март 14. -е. Хорошо засыпать желанием и мыслью отдать энергии свои на помощь учителю. Против воли учитель не станет распоряжаться силами ученика. Свободная отдача необходима. Предание воли тому, кто ведет, совершается добровольно. Но многие предпочитают свои воли забывая о том, что ограниченной самости не выведет дух из замкнутого круга личности малой. Не выйти в океан пространства, не разбив скорлупу яйца своей ауры. Это разбитие излучение самости и будет освобождением духа. Не подозревают люди, сколь прочные и твердые стены темницы, в которые самостью держится дух. Казалось бы, и ест, и пьет, и двигается человек по воле своей и свободно но сознание замкнуто на тысячи затворов, и бескрылая мысль пребывает около своего породителя. Уже говорилось о том, как хорошо научиться облетать мир мыслью. Но столько дел личных, малых, которые держат сознание на привязи. Думать и заботиться о других хорошо хотя бы потому, что мысль отрывается от ее величества самости, преодолевая чистокол личных построений. Заключает и освобождает мысль. Будем действовать мыслью. Знание говорит, что жизнь личности ограничена одним воплощением. Но личность утверждает себя и не желает с этим смириться. Выход в том, чтобы перенести интересы и устремления личные в сферу бессмертной триады, заменив личные сверхличным и малые общечеловеческим.